шаурма с курицей и корейской морковью. Полкилограмма тонкого лаваша, 1 килограмм филе курицы, 200 граммов корейской моркови, 2 маринованных огурца, 4 помидора, 300 граммов любого твердого сыра, 3 головки репчатого лука, 20 граммов аджики, 120 граммов сливочного масла, соль, перец черный молотый по вкусу.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 вымыть, мелко нарезать и пассеровать на оставшемся сливочном масле. Огурцы нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты. Снять кожицу, мякоть нарезать соломкой. Перемешать курицу, лук, морковь, огурцы, помидоры, сыр, добавить аджику, посолить, поперчить.